Глава восьмая. Комиссар Берганца. «О, Ваня, входи, входи». Вхожу-вхожу в кабинет Энрико. Позвонил мне в полдень, попросил прийти после обеда. Почему? Не сказал. А теперь сидит тут за столом и ждет меня. Ну вот она я. И зачем ты меня сюда вытащил? Что такого важного нельзя сказать по телефону? Энрико, судя по всему, заканчивает проверять что-то в ноутбуке и отвечать не торопится. Улыбается мне, не отводя взгляда от монитора. А я не могу понять, Это он так тянет время, потому что тема предстоящего разговора его беспокоит, или потому что, наоборот, радует. Наконец, он решает уделить внимание и мне, и для начала улыбается еще шире. «Ну, как дела? Все хорошо?» Поднимаю бровь. «Раньше Энрика моя жизнь ни капельки не интересовала. Никогда. Даже из вежливости». «Ну да, книга Бьянки — то еще удовольствие, но...» «Ты же виделась с Рикардо Ранди, так?» «А, вот оно что». «Да, вчера за обедом. Как ты узнал?» «Он сам рассказал». Заезжал утром подписывать экземпляры для отправки за границу. И других тем для беседы, кроме нашего обеда, не нашлось. Улыбка инрика становится ещё выразительнее. Я не подозревала, что у него настолько эластичные лицевые мышцы. Так, а в чем проблема? Все же хорошо прошло, разве нет? Да, на самом деле так и есть. Вчера с Рикардо всё прошло хорошо. Мы сели на скамейку на набережной. Под мягким солнышком, как два дурачка скаута, приготовили себе сэндвичи и съели их, разглядывая лодки на реке, возвышающийся холм, парочку бегунов и пару первых прилетевших уток. Все это время мы молчали, пожимая плечами, отгоняя воспоминания. Так как ты похоже все уже знаешь, может поговорим о другом? Нет, потому что Рикардо кое-что передал для тебя. Просил отдать, как только увижу. Он достает из ящика стало сверток в красной оберточной бумаге. Похоже на сладости. Смотрю на Инрика, потом на сверток, потом снова на Инрика. Сам он уставился на меня с этой нелепой, точно разрезанной бритвой улыбкой, и я понимаю, что покоя мне не видать, пока не разверну подарок прямо перед ним. «Смотри, не забудь про записку», — щебечит Энрико. Под верхним слоем бумаги в самом деле лежит сложный пополам розовый листок. Открываю и читаю. Твое питание я теперь беру в свои руки. Вот это, как мне показалось, особенно подойдет. Снимаю упаковку, стараясь сохранить бесстрастное выражение лица, чтобы это твой юрист мой начальник. Не очень-то радовался. Внутри оказывается торт в форме книги. По правде говоря, это настоящее сладкое сокровище. С корешком и верхней обложкой из густого слоя тающего шоколада. А внутри со страницами из воздушного бисквита и крема. Энрика издает жеманный смешок. Так-так, похоже, кто-то произвел впечатление, восклицает он, и мне неожиданно хочется куда-нибудь трансгрессировать. Но да, вчера с Рикардо все действительно прошло хорошо. Уже ближе к концу сэндвича, и, что важнее, к концу бокала вина, я впервые прерываю молчание. Что ж, итак, что мы делаем? Лучше сформулировать вопрос мне не удается. И это странно, учитывая, что моя работа как раз состоит в том, чтобы лучше формулировать. «Едим», — отвечает Рикардо с полным штом. Я выразительно смотрю на него, как бы говоря, что все он прекрасно понял. И ведь правда же понял. «Если честно, я и сам не знаю», — пожимает плечами он. Снова встретиться было здорово. Я понял, что так тебе нормально и не поблагодарил за то, что ты для меня сделала. Сказать по правде, даже не помню, благодарил ли вообще. Что, мягко говоря, непростительно. Я выполняла свою работу, за которую мне регулярно платят, применьшая я, сама это замечая. Благодарность звучит так сладко, будто мёд для больного горла. Мне и забыла, как мне этого не доставало. Даже страшно, что слова благодарности могут настолько тронуть, особенно такие. Да, и, кстати, Рикардо проводит рукой по волосам. «Прости за дерзость, но энрика тебе платит достаточно? Что скажешь, если я... Я подумал... В общем, что скажешь, если я пересмотрю контракт с издательством и внесу туда твой процент с продаж книги?» Хмурюсь, поворачиваюсь к Рикардо. Я почти разочарована. «Не пойми меня неправильно», — поспешно добавляет он, вновь цепляясь в волосы. «Я позвал тебя сюда не о деньгах говорить». Просто сейчас я понимаю, как тут все устроено, и больше ничего не могу предложить, кроме этого решения и моей благодарности. Мне стыдно за Энрико, что он с самого начала этого не сделал. «Рикардо», — прерывая его я, — «мы оба прекрасно знаем, что мое имя не может появляться в контрактах между тобой и издательством Эрика, потому что, выплывя оно наружу, объяснить все будет очень сложно. Мы с Энрико с самого начала так договорились. Платят мне, как я уже упоминала, регулярно». Может, и не заоблачные гонорары, но без задержек. И я знаю, что делаю и где мое место. Лучше так. А... а ты не должен приглашать меня куда-то или дарить подарки, просто потому что чувствуешь себя в долгу передо мной. Чтобы подчеркнуть, что в самом деле верю в то, что говорю, допивая последний глоток из бокала. Когда мы пьем, подбородок задирается, что придает напускной храбрости, пусть и искусственной. Этому трюку я научилась в 18 лет, когда часто ходила пить и демонстрировать храбрость но неужели я действительно верю в то, что сказала? Ну да, верю. Деньги меня не интересуют. Всегда говорю, что вообще-то интересуют, потому что деньги есть и деньги. И если я сосредотачиваюсь на оплате, если говорю себе, что это работа как работа, то не думаю о том, что делаю и для кого, и могу выкинуть из головы все вопросы о собственной жизни, из-за которых иначе бы ночи не спала. Но правда в том, что деньги меня совсем не волнуют, особенно сейчас. Сейчас мне гораздо важнее то «спасибо». А также ответ Рикардо на мою последнюю фразу. Он смотрит на меня несколько секунд молча и только потом произносит. «Я чувствую себя в долгу, это правда. Но с тех пор, как мы снова встретились, мне хочется видеть тебя чаще, вовсе не из-за этого». Вот же паршивец, Правильный ответ. «Энрика, ты же позвал меня не для расспросов о нашей встрече с Рикардо, правда?» Возмущаюсь я. «Самый лучший способ скрыть смущение». Энрика в поисках нужных слов набирает в грудь побольше воздуха. «А почему нет?» В конце концов, я забочусь о счастье моих. Его спасает вызов по переговорному устройству. «Слушаю». «А, отлично. Конечно, направьте его ко мне». С облегчением выдыхает Энрика и выглядит даже довольным, будто, наконец, то закончилось долгое ожидание. «Может, я просто не мог позволить твоему подарку испортиться?» Провокационно заканчивает он. Я уже собираюсь съязвить в ответ, как за моей спиной открывается дверь, и мы, оба забыв про спор, смотрим на вошедшего. И видит Бог, он это внимание заслужил. Это мужчина лет 45-50, скорее, ближе к 45, но с лицом того, кто и не помнит, когда последний раз спал больше трех часов. Гладко выбритый, но вид все равно помятый. Глаза темные, под ними круги, неправильной формы нос. На нем плащ, как у меня, только бежевый. готово поклясться, что вот так, в рамке дверного косяка, он напоминает о дико Трейси, оказавшегося здесь в эпизоде только без шляпы. Дик Трейси, отважный сыщик, главный герой комиксов Честера Гулда. Я уже жду, что сейчас у него из-за плеча покажутся роковая блондинка и ночной вышибала для полноты актерского состава. Комиссар Берганца поднимается ему навстречу Энрико. Да бросьте, то есть этот переодетый в комиссара товарищ в самом деле комиссар, по-настоящему, вот это серьезное отношение к должности. Энрико выскальзывает из-за стола, подходит к вновь прибывшему и пожимает ему руку, бормоча приветствия. Они явно уже знакомы, но недолго, судя по некоторой скованности обоих. Затем Энрико идет закрывать дверь. Комиссар делает несколько шагов ко мне и протягивает руку. «Госпожа Сарка, полагаю», — произносит он. Даже голос у него, как у комиссара, — низкий, хриплый. Наверное, слишком много курит, а бросить не может из-за стресса. Ваня, комиссар Ромео Берганца здесь по важному делу. Он ведет расследование, весьма деликатное, из-за которого, как теперь могу признаться, я тебя и позвал. «Это касается синьоры Дель Арта Кантавиллы», — поясняет берганца, сверля меня глазами. «Прошлым вечером она ушла из дома и...» «Она не ушла», — прерываю я. Ее похитили». Берганца замолкает и, бросив на Энрика полный сомнений взгляд, снова смотрит на меня. «Простите, а как вы об этом узнали?» — пожимая плечами. «Я вчера говорила с Мада... с ее секретаршей, Элеонорой. Так, мне кажется, ее зовут». Ни она, ни я не могли дозвониться до Бьянки уже какое-то время, что Элеонора назвала очень странным. Она также рассказала, что Бьянка позавчера отправилась на пробежку, как обычно, но потом не вернулась, а просто отправила сообщение. «Вернусь не скоро, не жди меня». На этом я замолкаю, решив, что пока хватит. Берганца склоняет голову на бок, явно считая, что не хватит. «Ну хорошо, и из чего вы сделали вывод, что она не просто ушла самостоятельно, а её похитили?» Тогда я не придала этому значения, но чувствовала, что что-то не так. А потом вспомнила, что Бьянка всегда обращалась к секретарше исключительно на «вы». В кабинете повисает тишина. Берганца с любопытством рассматривает меня, а взгляд Энрика мечется между мной и комиссаром. «Объясните мне вот что», — по слогам роняет Берганца. «Если вы уже догадывались, что сеньора Кантавиллу, скорее всего, похитили, почему же не позвонили в полицию?» «Ох, хороший вопрос, если подумать. Вообще-то, наверное, стоило». Если честно, в тот момент я мысленно отметила все данные и странности СМС, но выводов не сделала, и они пришли мне в голову только сейчас, на словах комиссара. Ну да, в таком случае вопрос, а почему же я не сделала выводов? Ведь я не дурочка, верно? Ну, потому что думала, что это забота секретарши. Берганца смотрит на меня будто бы с укором. Ну хорошо. Правда в том, что мне было совершенно фи... Что мне было все равно. Вы должны понять ее, комиссар торопится вмешаться Энрика. Я поражена, потому что узнаю этот тон. Тот самый, каким моя мать пыталась оправдаться за меня перед преподавательницей математики после моей очередной выходки на уроке. Как, к примеру, когда я вместо домашнего задания сдала чистый лист, написав «Прошу прощения, но вчера я должна была дочитать автостопом по галактике, и к тому же в прошлый раз я получила 5 с минусом, поэтому если поставите 3, средняя оценка вполне подойдет. Вы должны ее понять продолжает Энрико, из которого артист никудышный. За ней впервые в жизни ухаживает мужчина. Вполне объяснимо, что она потеряла голову. Я в ярости оборачиваюсь к Энрико. Но это мое личное дело. И потом, неправда, что первый раз. После университета, настаивает Энрико, делая мне страшные глаза. А университет не считается. Там все стараются прыгнуть кому-нибудь в постель. При всем моем уважении, комиссар. Ну, хорошо, тогда, возможно, правда. Фыркаю я, а потом снова оборачиваясь к берганце, стоящему со странным видом. На лице у него что-то между заинтригованностью и «почему это всегда случается именно со мной?». Просто, как я и говорила, если бы вы меня знали, то были бы в курсе, что до людей мне особого дела нет. Энрика таращится на меня с этим его выражением «так хочется тебя убить, но нельзя», которое тоже очень знакомо благодаря матушке. Как, к примеру, когда в день фотографирования в школе я накрасилась черной помадой, а она обнаружила это уже на фото. «Неправда, что тебе дела нет?» — в последний раз отчаянно пытается он. «Ну хорошо, не до всех, — уступаю я, — только до таких противных, как Бьянка», — добавляя для берганцы. Краем глаза вижу, как Энрика деркается с трудом сдержавшись и не послав меня жестом куда подальше. Берганца по-прежнему не отводит от меня изучающего взгляда, но уголок рта уже чуть приподнимается в едва заметные улыбки. «Да, видите ли, дело в том, госпожа Сарка, что мы должны вас допросить. У вас есть выбор — остаться здесь, как великодушно предложил ваш начальник, или поехать со мной в комиссариат. Что ж, мы вполне можем...» «Постойте, минуточку!» Внезапное озарение больше похоже на удар током. «Ух ты, черт! Вот почему Энрика только что разыгрывал эту пантомиму, представляя меня белой пушистой. Вы ведь не хотите сказать, что это я с ней что-то сделала?» Берганцу уже собирается ответить, но он из тех вдумчивых людей, которые медленно подбирают слова, и я его опережаю. Нет уж, извините. У этой дамочки толпы тронувшихся фанатов, которые преследуют ее точно потенциальные Марки Чепмены. А вы обвиняете меня? Марк Чепмен. Убийца Джона Леннона. И где, по-вашему, я ее прячу, учитывая, что живу в квартире в 50 квадратных метров без чердака, подвала или другого отдельного помещения? На балконе? Или, может, в духовке, раз все равно не готовлю. А как бы я ее туда принесла В багажнике своего супермини? Господи, да какого дьявола вы... Вани, а теперь ты постарайся понять. С лощавым глазком встревает Энрико. Еще одно озарение. Он вовсе не пытался выдать меня за добрую и хорошую ради меня самой. Просто до смерти боится расследования и его последствий для своих драгоценных объемов продаж. Конечно, он хочет увидеть Бьянку целой и невредимой. И, возможно, возможно... «Меня тоже. Но если уж мне не отвертеться, пусть я хотя бы палки в колеса не ставлю». «Ну, конечно, все тот же беспринципный поганец». Комиссар только выполняет свой долг. Речь неизбежно зашла бы и о тебе, ведь ты пишешь книгу за пропавшую. На этих словах он трусливо понижает голос, будто боится, что из коридора услышат. «Ты всегда в тени, работаешь ради успеха других, и вполне допустимо, что из чувства мести...» «Какая к чертям месть? Вот максимум, до чего я могу дойти?» С этими словами я, подхватив торт Рикардо, швыряю его на клавиатуру ноутбука Энрика и прихлопываю крышкой. Сэндвич из компьютера с шоколадом и кремом. Энрика, потеряв дар речи, созерцает катастрофу, раньше бывшую его Хьюлиттом Паккардом. Берганце внимательно наблюдает за развернувшейся сценой. В глазах у него мерцает какая-то искорка, но я пока недостаточно изучила его лицо, поэтому не могу сказать, веселье это, профессиональный интерес или первый признак лихорадки. Я решительно направляюсь к двери. А теперь, если вас не затруднит, проводите меня в комиссариат. Постараемся как можно быстрее уладить эту формальность. И все подальше от этой змеи.